Ночь прошла спокойно. На следующее утро я торчал в зале, стараясь не попадаться в Ульфу на глаза, открыл дверь газовщику, посыльному и пронырливому юнцу, просившему помочь с оплатой учебы в колледже. Я помог ему спуститься с крыльца. Около одиннадцати, открыв дверь в очередной раз, я обнаружил за ней здоровенного детину, который с ходу ступил через порог, пытаясь вломиться в дом. Я двинул его плечом, вытолкнул назад, затем вышел сам и закрыл за собой дверь. «Доброе утро. Вас приглашали?» — обратился я к нему. «Уж точно не ты. Мне нужно увидеться с Неровульфом». «Это невозможно. Он болен. Чего вы хотите?» Он улыбнулся, сохраняя спокойствие, и продемонстрировал свое удостоверение. Я взглянул на него. «Ну, конечно, из конторы Андерсона». Его правая рука? Чего вы хотите?» «Ты знаешь, что я хочу!» Все с той же улыбкой заявил он. «Давай-ка зайдем в дом, да потолкуем!» Я не видел смысла строить из себя скромнягу. В любом случае, я понятия не имел, когда Вульф войдет в ум, и это буквально сводило с ума меня самого. Так что я выложил ему все, кратко, как только мог. Я сказал, что Вульф не знает ничего такого, что было бы неизвестно им, во всяком случае касательно барства, а то, что он знает, привиделось ему во сне. Еще сказал, что если они хотят подключить Вульфа к делу за плату, то пусть так и говорят, и назовут сумму, а уж он либо примет ее, либо откажется. Сказал, что если они возымеют желание пустить в ход какие-нибудь нелепые ордера, То сами удивятся как смешно будут выглядеть еще прежде чем вульф покончит с ними наконец я сказал ему что весу в нем килограммов на 10 больше чем во мне поэтому я даже не подумаю возвращаться в дом пока он не уберется и что я буду ему весьма признателен если он поторопится потому как я читаю крайне интересную книгу пока я распространялся он вставил несколько замечаний а когда я закончил произнес лишь скажи вулфу что это им ударом не пройдет обязательно еще какое нибудь сообщение только для тебя пошел ты я лишь ухмыльнулся и оставался на крыльце наблюдая за ним пока он удалялся прочь в восточном направлении прежде слышать о нем мне не доводилось но я не знал уэсчестер достаточно хорошо удостоверение было выписано на имя х р корта Я вернулся в залу и сидел там, покуривая сигареты. После обеда где-то около четырех с улицы до меня донеслись вопли мальчишки-газетчика, продававшего экстренный выпуск. Я вышел купить газету. Половину первой полосы занимала статья под заголовком «Бар сто отравлен! В теле обнаружен дротик!» Я быстро пробежал ее глазами. Еще одна напасть на нашу голову. Естественно, мы с Вульфом в статье не упоминались. Этого я и не ожидал. Но подумать только, чем она могла обернуться для нас. Я ругал себя за то, что напортачил с Дервином а потом с Андерсоном, уверенный, что статья грозит нам не нешуточными неприятностями, хотя совершенно не представлял, какими. Еще я ругал Вульфа и его чертов рецидив, дать бы ему как следует. Я перечитал заметку, конечно, в теле, обнаружили никакой не дротик, а короткую стальную иглу, как и предсказывал Вульф, причем не где-нибудь, а под желудком. И как бы не разбирала меня злость на Вульфа, я должен был отдать ему должное. Это была его картина. Я прошел на кухню, молча положил газету на стол перед Вульфом и вышел. Он крикнул мне, «Арчи! Двигай за машиной! Тут для тебя список!» Я притворился, будто не слышал, и со списком позднее был послан фриц.